Спартак первый прервал это заунывное молчание. «Идите за мной», — сказал он, — «обойдем нашу площадку со всех сторон и посмотрим, нет ли для нас какой-нибудь лазейки. Как бы ни было трудно и опасно пройти через неё, лишь бы вырваться из этой могилы заживо, хотя бы только ста из нас посчастливилось избежать смерти, а остальные должны были все пасть за торжество того святого дела, которому мы поклялись служить». В сопровождении своих товарищей воинов Спартак шел безмолвно и задумчиво, обозревая окружающую местность, останавливаясь на каждом шагу и, словно лев, заключенный в железную клетку, задыхаясь от ярости, бешеный искал способа сломать крепкие перекладины своей тюрьмы. Когда гладиаторы подошли к тому месту, где выступали наподобие высочайшей стены отвесные скалы, отделявшие эту площадку от вершины горы, Спартак поднял свой взор на эту страшную крутизну и прошептал, «С этой стороны никогда не вскарабкаться даже белки!» Подумав немного, он прибавил, «Если бы мы взобрались туда, то ухудшили бы свое положение!» Наконец, вожди гладиаторского войска подошли к глубоким пропастям, обращенным в сторону Соренто, и, став убруствия, расстарались заглянуть в их глубину. Почти все отступили, пораженные ужасом перед этими безднами, от которых кружилась голова. — Отсюда, — заметил старший ротный начальник, — только камни могут проникнуть в эту глубь. Неподалеку от группы вождей лежали в растяжку на земле 15 или 20 гладиаторов-галлов, занятых плетением щитов из толстого и крепкого явника.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 — Ну вот мы и придумали состряпать таким манером щиты для остальных 500 наших товарищей. И состряпаем, насколько у нас хватит кожи. — О, Иисус э и -э Теутатес -э -э -э наградят вас в будущей жизни! — воскликнул Спартак, взволнованный любящую заботливостью, которая побуждала этих бедных галов посвящать делу освобождения угнетенных не только свою силу, но также все часы своего досуга и все свои дарования и способности. — После минутного молчания, в продолжении которого Фракиец, позабыв все остальные заботы, стоял, ласково смотря на юных галлов и их работу, он спросил. — А у вас еще много кожи? — О, только-только хватит еще на десяток щитов. Мы раздобыли ее в последнюю нашу экскурсию в Помпею. Жаль, что кожа не растет в лесу, как и вняк. Глаза Спартака снова пристально остановились на этих больших пучках крепкого, гибкого, упругого ивника, разбросанных в беспорядке возле двадцати импровизированных фабрикантов самодельных щитов. Последние слова Галла поразили фракийца каким-то новым соображением. Он вздрогнул и, наклонившись к земле, схватил пучок этого ивника. Лицо его озарилось радостью, и у него вырвался из глубины души крик облегчения. «Ах!» Клянусь именем всемогущего Юпитера, верховного освободителя смертных! Мы спасены!» Акномау, Барториджи и другие начальники гладиаторских легионов обернулись в изумлении к Спартаку, устремив на него вопрошающие взгляды. «Что ты сказал?» — спросил Акномау. «Каким образом?» — недоумевал Барториджи. «Кто же нас спасет?» — молвил третий. «Кто говорит? Как это сделать?» «Спартак!»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 Печальная улыбка недоверия пробежала по губам почти всех сподвижников «Спартака». Акномао безнадежно покачал головой и сказал «Спартак, право, ты бредишь». «Лестницу длиною восемьдесят, а не то в целые девяносто футов?» — спросил неверя своему Шамбар -Ториджа. «У кого есть воля и решимость?» — отвечал «Спартак» с твердостью, имевший источником глубокое убеждение. «Для того нет ничего невозможного».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 встать в два ряда, запастись веревками и ремнями, пригодными для соединения различных частей этой необычайной лестницы, которую надлежало им соорудить. Не прошло и часа, как гладиаторы, ушедшие в леса партиями по 8, 10, 20 человек, вернулись с толстыми притолстыми вязками ивовых прутьев. Спартак первый показал, как связывать между собой толстые прутья. Все приняли участие в этой работе. Одни подготавливали, другие связывали, третьи сгибали прутья, чтобы поскорее соорудить чудесную лестницу, которая должна была помочь их спасению. Работа кипела при страшной опасности, угрожавшей гладиаторам, и на этой площадке, где тысячи человек трудились одновременно, не покладая рук, царили порядок и молчание, прерываемые лишь тихо обращенным словом о помощи или совете, как лучше справиться с тою или другой частью работы.